Глава 48. Карла. Июнь 2015 года. Карла смотрела на свое тело в мыльной пени. Четвертая ванна за четыре дня, но больше по вечерам заняться нечем. Кроме того, так можно запереть дверь и побыть одной. Узнав о ее беременности, это пальцем не позволил ей шевельнуть. Достаточно того, заявил он, что она не хочет уходить из бюро. Ей надо отдыхать. «Ничего, как-нибудь проживут, несмотря на требования банка. Он ее любит, он о ней позаботится». Прежде Карле очень понравилось бы такое внимание. Но жизнь с Эдом оказалась совсем не такой, какой она себе ее представляла. Дело не только в его пьянстве, депрессии из-за непроданных картин или напоминаний банка о просроченных платежах. И даже не в поведении Тома во время родительских выходных – которая расстраивала Эда и не лучшим образом сказывалась на их отношениях, особенно после того, как Карла высказалась в том смысле, что наказывать надо чаще, сразу научиться себя вести. И не в последней угрожающей записке, которую Карла утаила от Эда. «Ходи да оглядывайся». Нет, на самом деле больше всего Карла тяготило обручальное кольцо на пальце. Если б не ребенок, она бы ни за что на это не согласилась. Забота Эда обернулась мелочным контролем, но Карла попалась в ловушку своей беременности. Разве можно допустить, чтобы ребенок рос без отца, как она сама? Нет, ее дитя не будет изгоем. Посмотрите, к чему это привело саму Карлу. Состоялась свадьба, по настоянию невесты очень скромная, только новобрачный и два свидетеля с улицы. Карла поставила условие, что они распишутся в Великобритании, в офисе регистрации. В Италии тамошние Матроны наметанным глазом сразу, разглядят округлившийся живот. «Как это старомодно!» — сказал целуя ее в макушку, словно малышку, которую знал много лет назад. Порой Карла гадала — «Может, Эд предпочитает, чтобы она оставалась маленькой, и ею можно было командовать?» «По-моему, это очень трогательно», — сказала одна из девушек на курсах подготовки к родам, когда Карла призналась, что муж не дает ей заниматься хозяйством. Карла не стала уточнять, что он не позволяет ей выносить пустые бутылки. «Эд теперь пил гораздо больше». И однажды это обернулось громким скандалом на вечеринке у одного критика в присутствии многочисленных гостей. Потом этот, разумеется, каялся и рассыпался в извинениях. «Я выпью за двоих», — пошутил он, накрыв ладонью бокал Карлы, когда она потянулась к бутылке. «Тебе нельзя, и мне все равно, что там, показали новейшие исследования». «Так называемые эксперты постоянно меняют свое мнение» куда лучше поберечься и полностью воздержаться от алкоголя во время беременности. Это погладил ее живот. «Ты носишь моего ребенка», — благоговейно сказал он. «Обещаю, я вас позабочусь. Уже недолго осталась, дорогая». Шесть недель, но каждый день тянулся так медленно, как ей было некомфортно, как тяжело. Карла с отвращением отворачивалась от зеркала, хотя Эд, дыша перегаром, уверял, что она прекрасна. И еще Карла не выносила прикосновений к своему животу. Эду хотелось почувствовать, как ребенок, будто какой-то монстр, бьется внутри нее. Намыли в груди, заметно налившиеся и с такими темными сосками, что казались чужими, Карла вспомнила, как столкнулась с Рупертом вскоре после свадьбы. — Как поживаешь? — спросил он. Они стояли в здании суда. Карла пришла помогать Бористеру. По иронии судьбы, Руперт был свидетелем обвинения, Слушалось дело клерка, который напился на офисной вечеринке и начал заигрывать с начальницей, за что вылетел с работы. Карла едва могла сосредоточиться на прениях. Она то и дело оглядывалась в зал, где сидел старый знакомый. Руперт тоже на нее посматривал. Во время перерыва они нашли друг друга. Я начала Карла и замолчала. Ее глаза наполнились слезами. Я вышла замуж за банкрота и пьяницу. И жду от него ребенка. Глаза Руперта расширились. О свадьбе я слышал, тихо сказал он. Но, опрочем, не подозревал. По-моему, после вынесения вердикта нам стоит выпить кофе. Карла не собиралась откровенничать, слова вылетели сами. Абсолютный контроль со стороны Эда, выдаваемый за стремление окружить жену заботой. Постоянная тревога из-за денег. По настоянию банка дом был выставлен на продажу, но мало кто приходил его смотреть. Неприятное ощущение, что она, Карла, живет в доме другой женщины. Лилия оставила буквально все, даже свою одежду, будто намекая, что мне ее не заменить. А еще непонятно, откуда взявшаяся записка без подписи. Ей угрожают за то, что она оскорбила Лили. Было видно, что Руперт шокирован. А что, говорят в полиции? Я не обращалась. Как так? Глаза Карлы снова повлажнели. Потому что Эд поднимет шум и не пустит меня на работу, «Будет держать дома, как птичку в клетке, из опасения, что на меня кто-нибудь нападет». Руперт взял ее за руку. «Карла, но это же ужасно. Нельзя так жить». «Знаю». Она опустила глаза на уже хорошо наметившийся живот. «Но что мне остается?» «Да по-разному можно решить». «Можно уехать?» «Нет», — яростно перебила Карла. Уехать я не могу. Не хочу жить, как моя мать. Не допущу, чтобы мой ребенок рос без отца, как я. Руперт убрал руку. — Не отпускай меня, — чуть не закричала Карла. — Не отпускай. Он полез во внутренний карман пиджака и вынул визитную карточку. — Тут номер моего личного мобильного. Я поменял номер со времени нашей последней встречи. Звони в любое время. Помогу, чем смогу. «Моя невеста будет рада с тобой познакомиться». «Невеста?» Руперт залился краской. «Мы с Кэти обручились в прошлом месяце. Несколько поспешно, но мы очень счастливы». «Так значит, все эти пожатия ручек и румянец на его лице...» «Карла все неправильно поняла. Руперт ей только друг и не более того». Карла сохранила визитку. Она часто думала позвонить Руперту, но всякий раз ее останавливала фраза «Моя невеста будет рада с тобой познакомиться». Карла передернула. «Хватит красть чужое!» Это нестерпимая, невозможная ситуация кары ей за то, что она увела у Лили мужа. Карла в дверь настойчиво постучали. «Дорогая, ты в порядке?» «Полном», — ответила Карла и открыла краны, чтобы не слышать Эда. Она опустилась пониже, так что голова оказалась наполовину под водой, и можно было спокойно думать, не слушая Эда, барабанившего в дверь ванной.